Глава 30 Официант ставит передо мной ароматную жареную картошку и салат из свежих овощей, а Вячеслав получает свою чашку крепкого американо. Кстати, недавно посоветовали отличный исторический сериал про Екатерину II. Интриги, заговоры, дворцовые страсти. Говорят, захватывает с первой серии. Он начинает пересказывать запутанные сюжетные линии. Я слушаю с интересом, наслаждаясь вкуснейшей едой. «Как раз искала, чтобы посмотреть. Спасибо за наводку». Под конец Слава переходит на анекдот шутливым тоном, изображая надменных аристократов. «Так точно копируют манеру речи, что я фыркаю со смеха». Не ожидал такого от строгого охранника. Порой люди умеют удивлять, особенно малознакомые люди. «Но вот именно сейчас меня все устраивает. Я хорошо и без напряга провожу время. Мы как друзья, вот и пусть будет так». Вы меня удивили, Вячеслав, не думала, что вы такой многогранный человек. В уютной обстановке можно немного расслабиться, это полезно. Хотя у меня идет большая нагрузка на мыслительную деятельность и концентрацию внимания. Вообще, по я должен быть более сдержанным, но, прошу меня извинить, я случайно отошел от инструкций и немного увлекся. Прошу не говорить о Динаре что он сделает мне выговор или уволит, а мне нужна эта работа. «Хорошо», — киваю с легкой улыбкой, — «не скажу». «Действительно, я сегодня чересчур разговаривался», — с сожалением повторяет Слава. «Я должен быть посуровее на службе. Но с вами очень приятно общаться, вы хороший человек». Он тянется за салфеткой, так получается, что одновременно со мной. Наши пальцы на миг соприкасаются, по коже пробегает легкий разряд. Я быстро отдергиваю руку и прячу под стол. Вячеслав тоже с извинением убирает руку, его взгляд почему-то задерживается на моих губах. Теплый, чуть виноватый и восхищенный. Тревожно сглатываю, делаю глоток холодной воды, но ощущение тепла его пальца все еще скользит по коже. Наверное, нам пора, с дружью в голосе произношу и тянусь за сумочкой, но тут появляется официант. Ваш десерт и чай, как вы и просили. Чай сделали в одноразовом стаканчике, чтобы удобно было взять с собой. Он переносит последние блюда в заказе, расставляя передо мной на столе. Да, точно, чизкейк, о котором я мечтала с самого утра, выглядит уж очень заманчиво. Куда-то спешите, Рая. Не хочу надолго оставлять брата. Он точно в порядке, за ним присматривают лучшие люди. Сегодняшний день продолжает удивлять непредсказуемыми событиями. Дверь кафе распахивается, впуская двух ярких девиц в мехах. Смотрю на них, по спине бегут неприятные мурашки. Одна из девушек — ну просто копия бывшей Динара, с которым мы схлестнулись на балу. Боже, вот только ее сейчас не хватало. Высокая брюнетка с хищенным взглядом, Рядом с ней ее броская блондинистая подружка. Обе в обтягивающих нарядах, на огромных каблуках, с ядовитым маникюром — и вызывающим макияжем. Они деловой походкой вошли в зал, оглядывая посетителей. Я уткнулась в меню. До последнего надеялась, что они пройдут мимо, но, увы. Брюнятка что-то процедила сквозь зубы блондинки. Подружки решительно засокали к нашему столику. Я в ужасе похолодела, слава молча наблюдает, подобравшись. Чую, сейчас будет скандал. Ведь они не могут знать, что это была я. Или противные папарацци все-таки докопались до правды. Надо бы проверить интернет, где так неловко я могла оступиться. Я думала, поднимется шумиха, но брюнетка вдруг натянута улыбнулась и сказала. «Приветик, дорогуша, вот так неожиданная встреча. Помнишь меня?» Дело вид, что нет, может, получится. «Ну как нет?» — пучат глаза силиконовая дыл. «Да я та самая дрочливая пташка!» Новогодний бал, потасовка в туалете. Да-да, это была я, а ты — та самая незнакомка в золотом платье, которую Динара до всех прятал. Может, не оправдываться, я знаю правду, информацию слили в сеть. Раз так, мне все равно, в любом случае, они не намерена с вами общаться, я спешу, у меня другие планы. Поднимаюсь на ноги, но брюнетка продолжает надоедать. Я Лиана, кстати, вообще-то я пришла, чтобы извиниться за свое грубое поведение, не знаю, что на меня нашло. Перепила просто. На самом деле не такая. Может, будем дружить?» Слава жена готовь ждет сигнала. Его лицо опять стало холодным, а взгляд проницательным. Совсем другой человек. Не тот милый собеседник, с которым мы смеялись над его анекдотами полчаса назад. «Убрать их?» отнула головой, мол, нет. Только скандалов в престижном заведении не хватало. «Ура! Спасибо!» Но Лиана, завизжав, расценила мой жест, как согласие, и дернулась к столику, да так что прокинула графин с водой. «Ой, божечки, извините! Салфеточками вытру! Салфеточками!» Тараторит Лиана, наклоняясь над столом, сверкая большой силиконовой грудью в узком вырезе платья. Вода расплескалась в разные стороны, попав мне на платье и на сумку, которую я забыла закрыть. А там документы, результаты, снимок Сузи. Тянусь к сумке, отвлекаясь она ухает и бормочет извинения, пытаясь салфетками исправить ситуацию. Ой, у вас такие прекрасные глаза, а вы сами вообще очень эффектный. Юля перед блондинка загораживает обзор. Качаетесь. А можно у вас номерочек телефона попросить? Дурдом какой-то творится, голос внутри меня предупреждает лучше уйти. Тогда я хватаю сумочку и стаканчик с чаем, который лучше допью в машине, но Слава резко отталкивает настырную блондинку и убивает стаканчик из моих рук. Только не ешь и не пей ничего больше. Она что-то незаметно высыпала тебе из пудреницы в стакан.